Как устроен наш мозг? Глава 1. Что находится в основании мозга? Жизнь без головы. Когда реальность оказывается невероятнее фантастики. 10 сентября 1945 года фермер Лойд Олсон отрубил голову цыплёнку, как делал сотни раз до этого. Обстоятельства произошедшего обезглавливания противоречивы. Одни источники утверждают, что цыплёнок был предназначен для семейного ужина. Другие говорят, что он был одним из десятков цыплят для продажи на мясном рынке. Как бы то ни было, мы точно знаем одно. На этот раз топор фермера прошёл немного выше, чем обычно, и после обезглавливания цыплёнок убежал с места расправы. Вообще-то такое часто бывает с курами. Однако дальше случилось небывалое. Олсон оставил цыплёнка на ночь в закрытой коробке, и когда на следующее утро вышел проверить, что с ним, обнаружил, что цыплёнок всё ещё жив. Он спокойно переночевал, спрятав под крылом шею и то, что осталось от головы, и вроде бы совершенно не собирался помирать в ближайшее время. Олсен дал необычному цыплёнку имя Майк. Майк мог ходить и довольно ловко балансировать на жёрдочке. Кроме того, он порывался кукарекать и чистить перья, но это уже выходило не так удачно. Заинтригованный фермер решил посмотреть, как долго сможет прожить цыплёнок без головы. Он стал поить его через пипетку смесью воды с молоком и кормить, помещая зерна червяков пинцетом, прямо в пищевод Майка. Кроме того, Олсен регулярно удалял слизь. Через неделю, когда стало ясно, что умирать в ближайшее время Майк так и не собирается, Олсен повез его в университет Юты в Солт-Лейк-Сити. Ученые обследовали цыпленка и обнаружили, что основные системы жизнеобеспечения и рефлекторные центры в стволе головного мозга не были задеты, что и позволило Майку выжить. Новость о случившемся быстро распространилась по местным газетам, а Олсен начал гастролировать с Майком, участвуя в представлениях бродячих цирков с необычным петухом. Олсен и Майк стали настоящими знаменитостями. Их истории и фотографии появились на страницах многих американских журналов. Умер Майк только через полтора года из-за случайности. По одной из версий, в трахею Майка каким-то образом попало зернышко, перекрыв доступ кислорода. И цыпленок задохнулся. По другой трахею забила слизь, которую Олсен регулярно удалял, чтобы покормить цыплёнка. Как же Майку удалось выжить? Лезвие топора не задело еремную вену, и цыплёнок лишился лишь части головы. То, что было ближе к шее, включая ствол головного мозга, осталось невредимым. Кроме того, цыплёнку ещё раз крупно повезло. Кровяной сгусток на отрубленной шее образовался достаточно быстро, предотвратив массивную кровопотерю, которая могла бы закончиться смертью птицы. Курицы довольно безмозглые птицы, у них в принципе нет извилин и вообще не так уж много серого вещества выше уровня глаз. Основная масса нервной ткани находится как раз в основании черепа. Скорее всего, фермер удалил не более пятой части мозга майка, оставив неповреждёнными примерно 80% мозга по массе и, как выяснилось, почти 100% по функционалу. Как известно, куры совершенно не отличаются сообразительностью и полагаются в основном на рефлексы, и простые автоматические действия. Этого достаточно, чтобы спать, ходить, находить в земле и клевать еду, тут майку мешало скорее отсутствие клюва, а не мозгов, пытаться чистить перья, опять-таки не хватало клюва, и убегать в случае опасности. Чтобы жить жизнью курицы, вовсе не обязательно иметь кору головного мозга, с большинством задач они справляются безо всякого обучения и мышления, полагаясь на врождённые программы поведения, зашитые на подкорке. Самые важные для выживания и поддержания жизнедеятельности структуры расположены ближе к шее. Они называются ствол головного мозга. Как устроен ствол головного мозга? Хотя внешние очертания головного мозга по мере его развития меняются до неузнаваемости, в общем плане его строения есть практически неизменные характерные особенности, вне зависимости от того, чей именно мозг мы рассматриваем. Конечно, если дело касается позвоночных животных. По иронии судьбы, у безголового Майка как раз уцелевшие отделы мозга были сравнительно похожи по строению на такие же отделы в человеческом. С другой стороны, те части, которых лишилась эта очень везучая курица, у человека, наоборот, чрезвычайно разрослись и занимают внушительную часть общего объёма. Благодаря им, мы гораздо умнее не только кур, но и более мозговитых шимпанзе, банабо и горил банабо Карликовый шимпанзе. Ствол мозга — расположен в самом основании черепа. Если смотреть снизу вверх, он идёт от спинного мозга, спрятанного внутри позвоночника, и упирается в парную структуру – правый и левый таламусы. Вместе с большими полушариями они относятся уже не к стволу, а к переднему мозгу. В стволе мозга происходит интеграция информационных потоков от головы к телу и от тела к голове. Контроль основных жизненных функций, оценка общего состояния организма и поддержание нужного уровня бодрости. От ствола мозга отходят 10 из 12 пар черепных нервов, которые в основном участвуют в обмене информации с головой и шеей. Однако один из этих нервов, блуждающий, в том числе управляет работой гладких мышц в грудной клетке и брюшной полости. Если черепные нервы в основном соединяют мозг с головой и шеей, то большая часть сообщения с телом ниже шеи происходит через спинной мозг. Его можно представить как магистральное шоссе, соединяющее мозг с остальным организмом. Через него проходят пучки афферентных нервных отростков, они сообщают отделам головного мозга о том, что происходит с телом. И пучки эфферентных нервных волокон передают информацию от мозга обратно к телу. Основную часть этих эфферентных путей составляют отростки мотонейронов, которые управляют мышечными сокращениями. Например, дирижируют мельчайшими сокращениями мышц пальцев, когда нам необходимо перериснуть страницу книги или напечатать сообщение другу. Или координируют мышцы ног, корпуса и рук, когда спортсмен пытается установить рекорд по прыжкам в высоту. Однако в спинном мозге есть и проводящие пути вегетативной нервной системы. Она управляет состоянием внутренних органов и кровеносных сосудов и настраивает режим работы организма, начиная от максимальной боевой готовности, необходимой спортсмену во время соревнований, вплоть до полной расслабленности и покоя, которые особенно хороши, когда нужно восстановить запас сил, переварить съеденную пищу или подремать. Продолговатый мозг. Ворота в головной мозг человека. Где именно заканчивается спинной мозг и начинается головной, продолговатый, определить не так-то просто. Никакой чёткой границы нет. Всё выглядит так, словно спинной мозг постепенно утолщается и разрастается, плавно переходя в следующий отдел. Обычно границу проводят на уровне затылочного отверстия, там, где тяж нервной ткани выходит за пределы черепа. Немного выше на поверхности ствола уже появляются многочисленные отдельные парные веточки черепных или черепно-мозговых нервов. О них мы поговорим чуть позже. Продолжая сравнение с деревом, можно сказать, что крона головного мозга находится ещё выше, скрывая от взгляда исследователя самую верхнюю часть ствола. По большому счёту, ствол мозга — это полноправная и, как мы убедились, чрезвычайно важная часть головного мозга. Даже небольшие повреждения на этом уровне грозят по-настоящему тяжёлыми и трагическими последствиями, чего не скажешь о большинстве других отделов. Мозговой ствол — это входные ворота практически для всей информации, поступающей в мозг. Через них же информация отправляется и в обратном направлении — от мозга ко всем органам и тканям. Поверхность тела особенно богата всевозможными рецепторами, которые определяют температуру, терморецепторы, силу натяжения или давления на поверхность кожи — механорецепторы — и всевозможные повреждения в тканях, болевые рецепторы. Механорецепторы есть не только на коже. Специальные их типы расположены в стенках кровеносных сосудов, сердца и полых органов типа желудка. Благодаря этому мы чувствуем тяжесть, когда съели слишком много. Механорецепторы в мышцах и связках помогают мозгу оценить, насколько напряжена каждая мышца и как они расположены относительно друг друга. Такие мышечные механорецепторы называются проприоцепторы, Они очень важны для правильной координации движений. Если канал связи между мозгом и проприоцепторами прерван, люди не могут нормально двигаться. Они буквально теряют управление над мышцами, и те ведут себя довольно непредсказуемым для человека образом. Фактически единственный орган, до которого мозг не дотягивает свои чувствительные нервные окончания, это он сам. Мы прекрасно ощущаем, если вдруг в нашем теле что-то сломалось, порезана кожа, сломана кость, воспалён какой-то внутренний орган, На поверхности и в глубине организма расположены миллионы болевых рецепторов, которые следят за тем, чтобы все находилось в целости и сохранности. Однако в мозге болевых рецепторов нет. Именно это позволяет нейрохирургам проводить операции на открытом головном мозге, пока пациент находится в сознании, и не повредить ненароком важную его часть, удаляя опухоль, сосудистую аномалию или участок измененной ткани мозга, которая является причиной эпилептических приступов. Как и на любой большой магистрали, потоки входящей и выходящей информации вдоль продолговатого мозга и далее вглубь ствола разведены. Сенсорная информация от тела к мозгу идёт по тяжам нервных волокон, которые находятся ближе к спине и затылку, а двигательная, от мозга к телу, наоборот, идёт вдоль передней брюшной части ствола, расположенной ближе к лицу. Сигналы к мышцам переносят столько нервных волокон, что они образуют очень заметное вздутие на передней поверхности продолговатого мозга их называют пирамидами. В пирамидах двигательные волокна от первичной моторной коры правого и левого полушария перекрещиваются. Кора справа управляет мышцами слева и наоборот. Различные типы волокон, соединяющие тело с мозгом, перекрещиваются в разных точках вдоль оси нашего тела. Такое положение вещей помогает неврологам правильно определить место поражения в нервной системе с помощью оценки того, как нарушается подвижность и чувствительность в разных частях тела пациента. Помимо того, что продолговатый мозг служит точкой транзита для внушительных потоков информации, которые тело и мозг постоянно обмениваются, у него есть и собственные очень важные задачи. В продолговатом мозге расположены центры, отвечающие за множество автоматических процессов и рефлекторных реакций. Они обеспечивают правильную работу многих процессов, необходимых для постоянства внутренней среды. Множество небольших скоплений нервных клеток в основании мозга непрерывно следят за тем, как сокращается наше сердце, Как идут процессы газообмена? Сколько в крови кислорода и углекислого газа? Какое сейчас кровяное давление? Если что-то идёт не так, центры в продолговатом мозге немедленно запускают рефлекторные реакции, призванные поправить положение дел. В крови не хватает кислорода и многовато углекислого газа? Будем дышать чаще и глубже. Хемочувствительные клетки регулируют не только дыхание и сердцебиение, но и могут запускать рвотный рефлекс, если в крови появляется что-то подозрительное. Это очень разумно, учитывая, что самый простой способ отравиться — это съесть что-нибудь ядовитое или протухшее. Кроме нейронов, запускающих рвотный рефлекс, здесь находятся группы нейронов, управляющих другими защитными реакциями — кашлем, чиханием и глотанием. Все эти процессы запускаются без каких-либо сознательных усилий. Во-первых, внимание лучше занять более интересными вещами. А во-вторых, всё это слишком важно, чтобы сделать произвольным. Если человек отвлечётся и не успеет вовремя закашляться, когда в трахею что-то попало, он рискует умереть от удушья. Или, например, представьте, что нам приходилось бы сознательно контролировать каждый вдох и выдох от рождения до самой старости. Мягко говоря, безрадостная перспектива. Особенно с учётом того, что примерно треть жизни мы вообще проводим в отключке, во сне, и ничего не можем сознательно контролировать. Мост и мозжечок. Выше продолговатого мозга начинается следующий отдел. Это задний мозг, где расположены мост и мозжечок. Мост — это что-то вроде большого транспортного узла, через который проходит множество нейронных отростков. Снизу вверх, сверху вниз, слева направо и справа налево. В основании моста вдоль ствола лежит кортикоспинальный тракт. Нервные волокна, которые идут от моторной коры, управляющей сознательными движениями, к спинному мозгу, сверху вниз. Кроме того, в поперечном направлении через мост идёт часть проводящих путей, соединяющих правую и левую части мозга. Особенность работы нашего мозга в том, что левое полушарие отвечает за движение и чувствительность правой половины тела, и наоборот. Мост, наряду со спинным и продолговатым мозгом, служит одной из тех точек, где нервные волокна от нейронов, управляющих движениями мышц или несущих информацию от них, пересекают срединную линию, соединяя противоположные половины тела и головного мозга. На уровне моста двигательная информация, которую подкорковые двигательные отделы отправляют вниз к телу, меняет сторону движения на противоположную. В глубине головного мозга есть множество отделов, помогающих моторной коре управлять телом. Они формируют экстрапирамидную систему, в отличие от пирамидной, которая отвечает за сознательные движения, а также берут на себя управление автоматическими действиями и следят за мышечным тонусом. А моторная кора контролирует действия, совершаемые произвольно Можечок получает собственные копии информации, отправляющейся от мозга к телу и от тела к мозгу. Он сравнивает желаемое, то, какое движение нам хотелось бы совершить, с действительностью, тем, какое движение мы на самом деле совершаем, вносит коррективы в двигательные команды и отправляет свои пожелания и предложения в первичную моторную кору и спиной мозг, управляющие мышцами. В отличие от больших полушарий, полушария можечка контролирует движение именно со своей стороны тела, Когда мы делаем что-то правой рукой, нашими движениями управляет правая половина мозжечка, но левая половина двигательной коры больших полушарий. Двигательный контроль в мозге осуществляется в буквальном смысле наперекосяк, по нескольку раз пересекая срединную линию между правой и левой половинами мозга. Можжечок находится как раз сверху над мостом, отделённый от него четвёртым желудочком. Это самая нижняя из полостей мозга со спинно-мозговой жидкостью. У мозжечка, словно у жичка, есть три пары ножек — верхние, средние и нижние. А у большого мозга, как и у человека, ножек всего одна пара. Ножки состоят из белого вещества, проводящих волокон, связывающих мозжечок с другими отделами нервной системы, которые управляют движениями, формируя потоки входящей и выходящей информации. Нижние и средние ножки работают на вход, то есть несут информацию от спины и мозгового ствола и от коры головного мозга, соединяя мозжечок с мостом. Верхние ножки, работают на выход, отправляют обработанные в мозжечке сигналы обратно к другим отделам в среднем мозге, таламусе и больших полушариях. Как известно, мозжечок играет ключевую роль в координации движений. Об этом мы поговорим в разделе «Продвижение». Тем не менее, задачи мозжечка не ограничиваются только ролью дирижера, который каждое мгновение следит за тем, насколько сокращена или расслаблена каждая из нескольких сотен мышц в нашем теле. Можечок важен для переключения внимания между слуховыми и зрительными стимулами, а ещё он во многом отвечает за наше восприятие времени. Отделы заднего мозга координируют позу и осанку, помогают нам быстро вернуть потерянное равновесие. Кроме движений тела, нейроны заднего мозга управляют мимикой и речью, а также многими рефлекторными движениями глаз. Например, когда мы смотрим на пейзаж, проносящийся за окном поезда, наши зрачки чрезвычайно быстро перемещаются из стороны в сторону, позволяя фиксировать отдельные детали в зрительном поле. Такие быстрые неосознаваемые рефлекторные движения глаз называются саккадами. Они помогают нам фокусировать взгляд и не терять ориентацию, координируя между собой движения корпуса шеи и глаз, когда мы активно двигаемся и одновременно следим за другими перемещающимися объектами. В мосту, как и в продолговатом мозге, есть свой центр контролирующий дыхание. Он координирует вдохи и выдохи с другими автоматическими движениями типа жевания и глотания, блокируя вдох, когда пища отправляется из ротовой полости в пищевод. Ещё в заднем мозге находится центр, управляющий парадоксальным сном, с быстрыми движениями глаз. Об этом мы поговорим подробнее в разделе о сне. Средний мозг. Средний мозг — самая высокоуровневая из структур мозгового ствола. Верхняя часть среднего мозга называется крышей, но состоит она не из черепицы, а из холмиков — или бугров. Всего бугров четыре. Нижняя пара занимается слуховыми сигналами, верхняя — зрительными. Четверохолмия на крыше мозга играет важную роль в ориентировочных рефлексах. Благодаря этим структурам мы можем быстро определить источник новых и заметных сигналов, обернуться на шум или перевести взгляд туда, где замигала лампочка. Особенность этих ориентировочных рефлексов в том, что они происходят без участия сознания — Люди, потерявшие зрение из-за повреждения зрительной коры, тем не менее фиксируют взгляд на неожиданные яркие вспышки света, хоть и не осознают того, что что-то увидели. Всё потому, что зрительная информация достигает верхних холмиков, независимо от зрительной коры. Ещё выше четверохолмия находится эпифиз так называемый третий глаз. Он маркирует верхнюю границу между таламусом и стволом. Снизу граница проходит вдоль зрительного тракта. эпифиз чувствителен к световому режиму тому, когда и сколько света мы видим в течение дня. В темноте эпифис вырабатывает мелатонин, который работает как мягкое снотворное, синхронизируя суточные ритмы активности с режимом освещения. В среднем мозге полость четвертого желудочка сужается и формирует узкий канал со спинномозговой жидкостью под крышей мозга – водопровод. Крыша мозга – это его потолок, а пол этого канала выстилает покрышка мозга. Она состоит из ядер для третьего и четвертого черепных нервов которые как раз управляют движениями глаз и представляют собой часть ретикулярной формации. Отделы среднего мозга участвуют в управлении движениями глаз. Они особенно важны для вертикальных движений зрачков, а также контролируют их размер, позволяя глазу адаптироваться к темноте или яркому свету. Здесь также есть центры, связанные с позой и локомоцией. Можно сказать, что все отделы ствола мозга контролируют положение нашего тела в пространстве, но каждый из них — играет свою особую роль. Например, повреждения продолговатого мозга могут нарушить чувство равновесия. Человек в этом случае постоянно раскоординирован и теряет баланс, мучаясь от головокружений. Повреждения на уровне среднего мозга тоже нарушают контроль положения тела, но в этом случае человек скорее будет принимать ненормальные, но стабильные позы, не теряя равновесия. В глубине среднего мозга есть небольшой канал для спинномозговой жидкости. Это водопровод или водопровод. Спинно-мозговая жидкость омывает мозг, поддерживает нужный водно-солевой баланс и снабжает нервные клетки всем необходимым, например, в ней содержатся нейроэндокринные факторы, необходимые для нормальной работы нервных клеток. А ещё она работает канализацией, отводящей от нервных клеток продукты жизнедеятельности и токсины. Закупорка этого канала чревата гидроцефалией, то есть избыточным накоплением жидкости в мозге, увеличенным внутричерепным давлением и другими неприятностями. Кроме того, вокруг этого канала сосредоточена важная группа нервных клеток — центральное серое вещество — ЦСВ. В центральном сером веществе есть нейроны, производящие естественные анальгетики мозга — энкефалины, способные регулировать восприимчивость к боли. Например, очень важно снизить болевую чувствительность, когда предстоит схватка с врагом или бегство от хищника. В таких напряжённых условиях все силы и внимание необходимо сосредоточить на противнике. Отвлекаться на ссадины и царапины, когда убегаешь от собаки или отбиваешься от хулигана, не только глупо, но и опасно. Когда угроза уйдёт, можно будет оценить размер ущерба. А пока погоня или драка не окончены, надо сделать всё возможное, чтобы выстоять и оказаться в безопасности. Ещё центральное серое вещество активно участвует в управлении разными формами защитного поведения. От того, какие клетки активны внутри ЦСВ, критически зависит наша реакция на угрозу. Как известно, есть те, кто в момент опасности скорее мобилизуется и бежит-дерется, а есть те, кто при встрече с угрозой застывает на месте и не способен пошевелиться. Так вот, когда у нас неприятности, активную жизненную позицию обеспечивают нейроны ЦСВ, расположенные сверху и по бокам от канала со спинномозговой жидкостью. А вот за паралич воли отвечают нейроны снизу, чуть ближе к месту соединения со спинным мозгом. В такой реакции на опасность тоже есть свой смысл. Иногда прикинуться ветошью и переждать гораздо разумнее, чем кидаться на утёк, гарантированно привлекая к себе внимание врага. К сожалению, когда речь доходит до выбора стратегии поведения, древние структуры в продолговатом мозге руководствуются своей внутренней логикой и совершенно не прислушиваются к тем доводам, которые появляются на следующих уровнях иерархии. Как бы мы ни убивались по поводу того, что не смогли пошевелиться от страха, когда надо было отважно кинуться в схватку, ведь правда на нашей стороне, Скорее всего, в следующий раз по-настоящему серьёзная буря эмоций опять отключит доводы разума, предоставляя управление горстки нейронов в самой глубине мозга. Ретикулярная формация Вдоль всего ствола мозга проходит ретикулярная формация. Это нервная ткань, в которой нейроны и их отростки расположены хаотично, а не упорядоченными группами и отходящими от них пучками, как в остальном мозге. Это придаёт нервной ткани сетчатую структуру. Ретикулярные переводятся с латыни как «сетчатый». Ретикулярная формация объединяет части продолговатого мозга, моста и среднего мозга в единую систему, идущую от спинного мозга к таламусу. Она способна менять режим работы всего организма, регулируя уровень бодрости и концентрации внимания, который человек способен проявить. Ретикулярная формация проходит через сердцевину ствола мозга и получает информацию от всех сенсорных и двигательных систем, и отделов мозга, расположенных неподалёку. Это одна из древних систем выживания, которая координирует рефлексы и простые формы поведения. Она задаёт ритм сердечных сокращений, управляет чередованием вдохов и выдохов, контролирует темп выполнения простых стереотипных движений. В ретикулярной формации находятся группы клеток, вырабатывающие важные нейромедиаторы — ацетилхолин и серотонин дофамин и норадреналин. Они связаны с мотивацией, настроением, энергичностью, возбуждением. Здесь же расположены группы нервных клеток, контролирующие пульс, артериальное давление и пищеварение, восприятие боли, частоту и глубину дыхания, когда мы не следим за вдохами и выдохами, положение и перемещение тела в пространстве, напряженность мышц, режим сна и бодрствования. Кроме того, координируются процессы, способные по первому тревожному сигналу быстро перевести человека в режим боевой готовности – Только что человек клевал носом, развалившись на диване, не мог сосредоточиться на книге, но вдруг страшный грохот в соседней комнате словно переключает невидимый тумблер. Человек тут же вскакивает, напряжённо оглядываясь. Сон как рукой сняло. Сердце бешено стучит, всё внимание поглощено тем, что же случилось за дверью. Такую неспецифическую реакцию на неожиданные и заметные внешние стимулы обеспечивает как раз активирующая система внутри ретикулярной формации. ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ Все черепные нервы, за исключением первых двух пар, обонятельного и зрительного, входят в мозг на уровне мозгового ствола. Черепные нервы — обязательный пункт программы для студентов, изучающих нейробиологию. Во-первых, через них мозг получает информацию от органов чувств, обонятельный бонятельный, улитковый и зрительный нервы несут информацию о запахах, звуках и о том, что происходит в поле нашего зрения. А отдельные части лицевого — Языкоглоточного и подъязычного нервов отвечают за вкусовое восприятие. Кроме того, через черепные нервы мозг управляет мышцами головы и шеи. Благодаря этому мы можем не только жевать, показывать язык и улыбаться, но и переводить взгляд с объекта на объект, а ещё крутить головой и пожимать плечами. Единственная белая ворона в дружной семье черепных нервов, контролирующих голову и шею, — это блуждающий нерв. Он тоже берёт на себя некоторые головные функции иннервирует глотку и гортань, собирая сенсорную информацию и передавая обратно двигательную. Однако самые длинные его отростки уходят далеко вниз, к органам грудной клетки и брюшной полости. Он успокаивает пульс, расслабляет кровеносные сосуды и активизирует пищеварение, когда организм переключается из режима «бей и беги» в режим «отдыхай и переваривай». Черепные нервы оканчиваются в ядрах, специализированных группах клеток, которые получают или отправляют информацию по своим нервам. Ядра, расположенные в стволе мозга, чрезвычайно важны для нормальной работы всех черепных нервов, за исключением обонятельного. Бабочка, запертая в скафандре. «Скафандры бабочка» — это название книги, которая вышла во Франции 7 марта 1997 года. Её автор, Жан-Доминик Баби, диктовал текст рукописи в течение многих месяцев, будучи запертым в собственном теле. Бобби работал главным редактором журнала «Эльда» декабря 1995 года, когда в результате обширного инсульта в области ствола головного мозга он впал в кому. Через 20 дней он пришел в сознание, однако обнаружил, что не может пошевелиться. Повреждения в области моста привели к полному двигательному параличу. Инсульт разъединил верхнюю часть ствола и переднюю часть мозга с тем, что располагалось ниже, нижней частью ствола, спинным мозгом и остальным телом. Помимо того, что Боби не мог пошевелить телом, он не был способен жевать и глотать, и за 20 недель потерял 27 килограммов. Единственное, чем Боби мог управлять произвольно, были движения левым глазом. Несмотря на тяжесть своего состояния, Боби полностью сохранил высшие нервные функции. Он продолжал чувствовать и мыслить, мучительно переживая то, что теперь бабочка его разума заперта в скафандре тела управлять которым он больше не мог. Инсульт в области моста частично повредил способность Баби ощущать своё тело и лицо, но не до конца. Он чувствовал менее покалывание и жгучую боль в отдельных частях тела. Жан-Доминик Баби хотел поделиться с миром своей историей. Используя для связи с миром единственную возможность произвольного движения — моргания глазом, Баби смог надиктовать текст своей книги с помощью ассистентки. Она диктовала буквы французского алфавита, а Баби моргал — когда слышал нужную ему букву. До тех пор мне никогда не доводилось слышать о мозговом стволе. В тот день я совершенно неожиданно обнаружил для себя эту основную деталь нашего бортового компьютера, непременную связующую нить между мозгом и нервными окончаниями, когда сердечно-сосудистое нарушение вывело вышеупомянутый ствол из строя. Прежде это называли кровоизлиянием в мозг, и от этого попросту умирали. Развитие реанимационных технологий усовершенствовало кару. Выжить можно, но при этом заполучишь то, что англосаксонская медицина и окрестила как раз локтин синдром. Парализованный с головы до ног пациент, замурован в собственном теле, он мыслит, но этого не видно, и единственным средством общения становится левый глаз, которым человек может моргать. Спустя два дня после выхода своей книги Жан-Даминик Баби умер от пневмонии. Его книга стала бестселлером. Она была издана в 30 странах миллионными тиражами. Полтора года жизни, уготованные безголовому цыплёнку Майку, сохранившему невредимым ствол и лишившемуся передних отделов мозга, и полтора года жизни, которые суждено было прожить писателю Жану Доминику Баби после повреждений в стволе, разительно отличались. Как отличаются и задачи тех отделов, что поддерживали в них эту жизнь.